в Иокогами и Токио. Плавание по водам Тихого океана в течение полутора суток проходило на удивление чудесно. Водная гладь была очень спокойной и тихой, и даже не верилось, что плывём мы по морю. Нам рассказали, что лишь неделю назад, именно тогда, когда мы были подхвачены лёгким бризом в водах Татарского пролива, один пароход и турецкий крейсер на борту которого находились посланники сулдана к Микадо, были в щепке разбиты тайфуном где-то в Восточно-Китайском море. Микадо – японский император. Мы еще больше возблагодарили Господа за хорошую погоду во время нашего плавания. Вид с корабля на северо-восточную оконечность крупнейшего острова Японии Ниппон, с рядом горных вершин, упиравшихся в небо, был потрясающим. Япония известна под названием Хонсю. В Окагаме нас ожидал великолепный дом для миссионеров и их семей, которые несут служение в южных тропических областях и в самое жаркое время года нуждаются в отдыхе. Весьма, кстати, подходит для этого места слова из Евангелия от Луки: "Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи". Глава 9, стих 33. Все выглядели довольными и счастливыми, были дружелюбны и любезны, как родственники или давние знакомые. Мне же напротив было очень плохо, будто каждую секунду могла случиться катастрофа. Я не мог съесть ни кусочка, даже чашку бульона не мог выпить. Желудок совсем не принимал еду, хотя аппетит никуда не пропадал, и я постоянно чувствовал голод. В городе свирепствовала холера, ежедневно уносившая множество жертв. Доктор был немало обеспокоен тем, что и я мог заразиться болезнью. Я же был уверен, что ложечка красного вина вполне могла бы укрепить мой желудок. Напрасно я ходил от одной лавки к другой, безуспешно пытаясь найти лекарство. В одном из магазинов мне удалось приобрести бутылку белого вина, которое, когда я его попробовал, Оказалось не более чем слабоалкогольной подделкой. За отсутствием другого лекарства я время от времени пил то, что было. А так как я кроме этого ничего в рот не брал, боли и тошнота вскоре прекратились. В Окагаме мы собирались остаться до тех пор, пока не получим ответ от молодого профессора из Токио о том, когда наш приезд будет для него наиболее удобным. Через полтора дня Он сам приехал и забрал нас. Поездка на поезде из Эокагамы в Токио, столицу Японии, прошла замечательно и заняла не больше 5 часов. Наш радушный знакомый жил в доме, находившемся прямо в центре прекрасного бамбукового сада, который мы успели осмотреть ещё до наступления темноты. Я и не догадывался, каких размеров могут достигать эти великолепные растения, бамбук, совершенно прямыми и круглыми стеблями. Лишь на самой макушке росли лентообразные листья. Профессор показал нам 30 видов бамбука и рассказал, что в парке по соседству растёт и того больше, 120 видов. Парк тот мы посетили в один из следующих дней. Сразу же после ужина мы отправились спать. Я проспал довольно долго, и когда, одевшись, вышел из своей комнаты, Было уже 8 часов утра. Представьте моё удивление, когда я выйдя обнаружил, что от восьми просторных комнат дома не осталось и следа. Видны были лишь 6 или 8 небольших колонн, на которых держались крыша дома и моя комната. Через несколько минут в комнату зашла домохозяйка, тут же убравшая стены одну за другой, после чего исчезла и моя комната. Каким же лёгким казался дом по сравнению с теми, которые строят у нас. Всё в нём было сделано из очень лёгкого дерева и картона, а вместо оконных рам была вставлена белая рисовая бумага. Массивными были лишь колонны, державшие на себе тяжёлую крышу. Гуляя позднее по городу, мы заметили, что все дома построены по такому же принципу. Миссионер, с которым мы там познакомились, основательно описал строение их церкви. Конечно, строительство подобного здания выходило в целом дешевле, однако и служило оно намного меньше. «Мы и не можем построить ничего другого», – заметил он, – «так как живем на вулканической земле. Такие дома при обвале во время землетрясения менее опасны для жителей. К тому же у них есть шанс выстоять при сильных толчках». Едва ли можно вообще найти другие строения в Японии. Мы вышли из-чи совни и направились к церковной башне, возвышавшейся высоко над землёй. "Можете представить себе наш ужас", сказал миссионер, "когда несколько лет назад, после ночного урагана, подойдя утром к церкви, мы обнаружили, что её нет. Страшный ураган вырвал башню из земли и отбросил на сотню метров от стен церкви". Осталась груда щепок. Уцелеть смогли лишь крепкие крыши из тяжёлых каменных плит, так что люди не так часто остаются без крыши над головой. Один высокопоставленный японец-христианин пригласил нас на обед. Он владел английским и немецким языками, так как учился в Англии и Германии, и приобщился к европейской цивилизации, тогда как во всём его доме ещё царили японский дух и обычаи. Доктор Бедикер немного рассказал о нашем служении, о хозяин дома, о языческой сущности японцев и их религии. В Европе, объяснил он, считают, что мы все здесь приверженцы буддизма. Это совершенно превратное представление. Конечно, буддийские монахи прилагают массу усилий, чтобы привлечь народ к своей религии, однако особо в этом не преуспевают. В целом у нас около 2% буддистов. Да и цифра эта, по-моему, завышена. Как и любая другая пропаганда, это переоценено. Думаю, в Японии лишь 1, максимум 1,5% буддистов. Несложно понять, почему успех такой большой пропаганды столь незначителен. Буддизм является философской религией, которая требует от своих последователей размышления и медитации. Почти невозможно привлечь к этому народ в больших массах. Лишь единицы, склонные к философствованию люди, которые ищут в жизни нечто подобное, могут найти удовлетворение в буддизме. Поэтому успех пропаганды может быть только среди таких людей. Религией японского народа является в основном синтоизм, продолжал свои объяснения японец-христианин. По сути, это даже не религия. Центром поклонения, который обычно является некий бог, в синтоизме он отсутствует. Объекты поклонения этого верования многочисленные божества. В ряды богов включаются столетиями и тысячелетиями почитаемые властители и герои, которые совершили великие подвиги. В ранг богов они возводятся не при жизни, а лишь после смерти, своими дальними потомками. Число их постоянно увеличивается. Если наш нынешний Микадо совершит какой-либо героический поступок, нечто особое для нашей страны и народа, то он вполне может надеяться через сотни лет быть причисленным к божествам. Точно так, как в католицизме папа Римский причисляет к лику святых давно умерших, а в России к святым добавляют давно забытых людей. Это религия японского народа. Некоторые миссионеры рассказывали нам, что дробление христианства на различные деноминации огромное препятствие для распространения Евангелия. Газеты, воспользовавшись этой ситуацией, вводят людей в заблуждение, утверждая, ничего положительного в христианстве вы не найдёте. Оно состоит из яростных последователей, совершенно не понимающих друг друга и противоречащих друг другу, которые устраивают междуусобные раздоры. Христиане редко находят общий язык, проклинают друг друга совершенно так же, как и вас. Другие печатные издания, не проявляющие открытой вражды против христианства и даже восхваляющие его, добавляют однако, что японцам это учение совершенно не подходит. Лишь урезав его со всех сторон, можно надеяться на успех. И тем не менее, Господь и здесь ежедневно прилагал людей к спасаемым.